Глава 15. В тот момент, когда из колодца выстрелили черные волосы и схватили Романа за ноги, не стояла всего в паре метров. Более того, она ощутила опасность за несколько секунд до этого, но ничего не успела сделать, как и рядом бойцы бруи «Роман!» Колодец растворился в пространстве, будто его там и не было. «Твою мать! Леха, док!» — рявкнул Князев. Проверьте землю под тем местом, где был колодец. Куда его дощила «Нет его под землей, неохотно ответил боец после недолгой паузы. «Это что-то из пространственных способностей». Орлов радостно расхохотался. щенок все всё-таки получил свое. Тварь сожрет его и успокоится». Князев развернулся и со всей силы двинул ему по лицу, отправив в глубокий нокаут. «Давно хотел это сделать», — облегченно сказал мужчина и посмотрел на Джен. «Эта тварь правда охотилась на него?» Телохранительница пожала плечами. «Да, что-то вроде проклятия. Какое-то очень опасное и мистическое существо». «И вы так спокойно об этом говорите?» С любопытством спросил Князев. «Я думал, телохранитель должен быть ответственен за своего подопечного. Переживать за его безопасность и все такое». Джен скривилась. «Я очень переживаю. Но его похищают уже третий или четвертый раз за этот месяц. Люди, призраки, существа». То есть он все еще может быть жив? Кто знает, я в этих мистических штуках ничего не понимаю. Просто делаю, что могу. Изначально была договоренность, что я защищаю его только от людей. Она мельком посмотрела на Орлова и поморщилась. Остальные противники уже вне моей компетенции. Ладно, с этим мы позже разберемся, — немного подумав, сказал Князев. Скоро здесь будут СМИ, полиция и люди губернатора. «Что вы там говорили об убитых девушках и комнате со всякими? Сувенирами Орлова-младшего?» Женщина сразу подобралась. «Я покажу, что мы нашли. Во дворе еще могут бродить призраки убитых девушек. Они могут сами о себе рассказать. Но если действие и способности Романа уже прекратилось, то потребуется помощь медиума, чтобы их допросить». «Не проблема», — отмахнулся Князев. «У СБРУИ есть свой медиум. Он уже в пути». А пока мы идем в особняк, объясните мне, как так получилось, что вы стали работать телохранителем? Я думал, ваша раса считает прислуживание людям ниже своего достоинства. Джен запнулась и заметно побледнела, но тут же взяла себя в руки. Это... сложно. Я пришел в себя, лежа на холодной земле. Снова сумерки раннего утра, снова поляна в лесу, ставшая для меня уже практически родной. По-моему, здесь и в домике на дереве, я стал бывать даже чаще, чем в номере отеля. Совсем рядом от меня обнаружился тот самый каменный колодец, обиталище Садако. Но теперь он выглядел каким-то блеклым и пустым. Ощущение опасности пропало, оставив лишь едва держащиеся друг за друга камни. Готовые в любой момент разъехаться по земле бесформенной грудой. Возможно, мне стоило бы вскочить и бежать прочь но интуиция спокойным тоном сообщала, что бояться уже точно нечего. Теперь это просто старый колодец. Некоторое время я лежал неподвижно, прислушиваясь к ощущениям и периодически поглядывая на колодец. Просто на всякий случай. В целом же все было не так уж и плохо. Вроде жив, ничего не болит, даже сломанные пальцы не давали о себе знать. Хотя я уже привык к этой монотонной боли и практически перестал обращать на нее внимание. Подняв руку, я поднес ее к лицу и констатировал, что травма никуда не делась, Просто ощущается так, будто прошла неделя или две. Одежда, кстати, на мне все та же, помятая и изорванная. Раньше я считал, что герои, приходящие в себя после финального батла в клинике, это такое клише. И как же я жалел сейчас, что со мной такого не случилось. «Это все, конечно, замечательно, но остается вопрос, как долго я был без сознания?» — подумал я. «Если меня догнала кома, обещанная Макаровым и Хухликом после приема волшебных грибов, то почему я в лесу и все еще жив?» майли настороженно обратился я к призраку, осматривая ладонь, где должна была располагаться печать. Но ответом мне была тишина, да и печати на месте не оказалось. она погибла Или контракт был расторгнут по какой-то иной причине? Даже не знаю, радоваться или нет. С одной стороны, призрак кормился моей душевной энергией, и в целом эта связь была очень подозрительной и опасна. А с другой, пользы от нее тоже хватало. ли могла защитить меня от большинства призраков и существ, да и пространственные двери умела открывать. Ее помощь мне бы очень пригодилась в работе медиума. Что-то потерлось о мою ногу заставив меня вздрогнуть и откатиться в сторону. Приготовившись к активному, но, скорее всего, бесполезному сопротивлению, я столкнулся взглядом с круглыми желтыми глазами пушистого существа. «Туманный кот?» «О, господи! Как ты меня напугал!» выдохнул я, настороженно рассматривая существо и вспоминая слова Макарова о любимой еде хищников. «Ты же не станешь меня есть?» Кот лишь фыркнул в ответ. «Сейчас он выглядел материальным». Или лишь дымка вокруг выдавала его неестественную природу. И гигантские размеры, и слишком умные глаза. «Ты выглядишь явно умным», — продолжил я разговор с существом, поднимаясь на ноги. «Я где-то читал, что успокаивающий тон может настроить животное на дружелюбный лад. Смартфоном случаем не пользуешься? Мне бы не помешало вызвать такси». Туманный кот склонил голову на бок и мне показалось, будто в его желтых глазах мелькнули искорки смеха. «Ты тут не видел призрака девушку с неподвижным лицом? Или девочку с длинными и очень живыми волосами?» Удивительно, но кот помотал головой в ответ. Черт его знает, на самом деле он понимал мою речь, или просто реагировал на голос. «Хотя бы какое сегодня число, ты знаешь? Может, намяукаешь?» Разумеется, никакого ответа я не получил. В любом случае, беседы с котом немного успокаивали, но вряд ли могли мне дать что-то полезное. А вот что стоило проверить, так это состояние души. Черт, и как я сразу не подумал. Потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что душа была в полном порядке. Я бы даже сказал, в идеальном. По ощущениям, она стала плотнее и объемнее, чем до этого. Конечно, это не могло не радовать, но вопросов становилось только больше. Садаку как бы все? Майли ушла по своей воле, воля доктора, или тоже погибла? И что в итоге сделали с Орловым? Надо срочно возвращаться к цивилизации, чтобы получить хотя бы часть ответов. Перед уходом я решил напоследок подойти к колодцу и взглянуть вниз. Он оказался не слишком глубоким, всего пару метров, и совершенно высохшим. А на дне валялось выцвевшее белое платье. Камень, на который я осторожно оперся рукой, скрипнул и сорвался вниз, а следом еще несколько соседних. Решив, что это неплохая подсказка, я оттолкнул следом и остальные стенки, развалившиеся с удивительной легкостью, словно им не хватало для этого лишь моего прикосновения. Вот теперь пойдем, сказал я кошке, отряхнув руки. Дело сделано, точка поставлена. Кошка снова фыркнула, присела и выразила бывшей жительнице колодца свое пренебрежение. «Фу, я-то думал, ты настоящая леди!» — расхохотался я. В этот момент я и почувствовал, что с Садаку и проклятием действительно покончено. Оставив колодец позади, мы с котом спокойно пошли по гравию в сторону дороги. Тот вышагивал рядом так уверенно, словно делал это каждый день. И интуиция мне подсказывала, что я в принципе зря напрягался, пряча душевную энергию. В компании туманного кота я могу чувствовать себя в полной безопасности. Уж от лесных существ он точно сможет меня защитить. Мр. недовольно рыкнул кот. «Она сможет?» — вслух спросил я, каким-то образом поняв, что именно возмутило моего попутчика. Кошка кивнула. «Ничего себе, как у нас диалог наладился!» «Слушай!» «Ты же как-то смогла перетащить меня отсюда до города в прошлый раз? Может, ты сейчас подкинешь?» — взмолился я. Кошка лишь фыркнула в ответ. По пути никто не пытался меня сожрать или захватить, хотя пару раз кто-то шебуршался в кустах. Но один рык туманной кошки мгновенно создал вокруг нас своеобразный кокон тишины и безопасности. Мне сразу подумалось, если ее так боятся жители леса, то, может, она могла справиться и с Садако. Надо было лишь правильно попросить, рыбки предложить или что там любят туманные коты. Дорогу я увидел издалека, благодаря припаркованному на обочине автомобилю. Красный, сверкающий в свете луны спорткар было сложно не заметить. К тому же у него горели габариты. «Можешь проверить, есть ли там кто-нибудь?» — спросил я кошку, остановившись как вкопанной. Не знаю, на что я рассчитывал, но в ответ она схватила меня за штанину и уверенно потащила к машине. Уже на подходе стало видно, что внутри никого нет. Дверь со стороны водителя оказалась открыта. И даже ключи были на месте. Смущали только следы крови на земле и несколько царапин на крыле и двери. Машина была явно бронированная. На подобное ездила и моя сестра, так что я отлично знал, насколько прочен ее кузов. Даже огромный демон весом под пару тонн смог только выбить окно и погнуть дверь. А тут явно поработала совершенно несопоставимое по размерам животное. Я подозрительно посмотрел на лапу туманной кошки. Когти были спрятаны, но в целом размер подозрительно совпадал с со следами на двери. Ты кого-то убила? Если бы у кошки были плечи, она бы ими пожала. Черт знает почему, но я реально чувствовал ее эмоции. Никак смыли. Ее эмоции я практически переживал как свои, а более отчужденно и поверхностно. Следы крови вели на другую сторону дороги. И на какое-то время я застыл, размышляя, стоит ли туда пойти. Наверное, если человек еще жив, то ему нужно помочь. Вот только я осмотрел достаточное количество фильмов ужасов, чтобы знать основные правила. Сперва нужно вооружиться и как следует осмотреться по сторонам. И никогда не разделяться, даже если нас всего двое. Но сначала я обыскал машину. В бардачке обнаружилась страховка на имя некоего Тони Лафлина, сигареты и шоколадка. Только увидев ее, я понял, насколько сильно хочу есть. Шоколадка исчезла секунд за 15. Ключи были в машине зажигания, я повернул их, и машина уверенно завелась, включив бортовой компьютер, и я наконец-то смог узнать сегодняшнюю дату. 1 июня. Черт, получается, я валялся в колодце или рядом с ним целых полторы недели? Что-то не сходится, ведь я бы умер от обезвоживания или голода. И даже если бы пришел в себя, то вряд ли смог бы ходить. Я же чувствовал себя вполне неплохо, не считая легкой слабости. Я еще раз обыскал машину, надеясь найти телефон. Увы, если он и был, то, скорее всего, остался в кармане у водителя. Я в любом случае собирался его найти, а теперь появился еще один повод сделать это как можно быстрее. В багажнике машины обнаружился большой Г-образный ключ. Неплохое оружие, особенно в умелых руках. Жаль, у меня не такие. Если честно, мне его даже держать было тяжеловато. Не знаю, остались ли еще во мне хоть какие-то мышцы. «Будь добра, не отходи от меня далеко», — попросила туманную кошку. И осторожно пошел вперед, высматривая капли крови на асфальте. Что ж, следы вполне логично привели меня к телу. Мужчина в джинсах и кофте лежал в канаве с разорванной грудной клеткой. И как бы кошка не делала вид, будто она тут ни при чем, это была явно ее работа. Я присел на корточки и осторожно обыскал тело: Паспорт, телефон и бумажник с деньгами. Телефон, разумеется, заблокирован. Это же ты его убила? уточнил я, отлично зная ответ на этот вопрос. Туманная кошка склонила голову в подтверждение. «Но «Ну, почему?» Она положила лапу мне на колено, как бы говоря, что сделала это для меня. Вот чёрт. То есть она убила человека просто потому, что он проезжал мимо. Кошка решила, что мне пригодится машина, и в меру своего разумения помогла. Какой-то незнакомец погиб из-за меня. Я схватился за голову. Вот тебе и дружелюбное пушистое существо. Я понимаю, что ты хотела сделать меня лучше, медленно проговорил я. Но, пожалуйста, больше не убивай людей. Кошка скептически посмотрела на меня. Вообще, подтвердил я. Ну, разве что если они будут угрожать мне или тебе, хотя и тогда лучше как-то обезвредить, но не смертельно. Если честно, я чувствовал себя не только соучастником убийства но и полным идиотом», — объясняя кошке столь сложные логические цепочки. Но чувство вины все таки превалировало, поэтому я склонил голову над телом и тихо произнес «Простите меня, пожалуйста». Я осмотрелся по сторонам, надеясь, что где-то бродит призрак погибшего, но он так и не появился. Очевидно, это был обычный человек, и смерть произошла настолько неожиданно, что он просто не успел испытать достаточно сильные эмоции или же его душа изначально была слишком слаба, чтобы остаться в этом мире. В голове проскользнула гаденькая мысль, что призрак сейчас бы пригодился, чтобы выведать у него код от телефона. Но если я и хотел использовать свою способность с пользой для себя, это был явно не тот случай. Мне ничего не оставалось, кроме как оттащить тело в багажник машины и взять его с собой. Все, что я мог сделать для этого бедняги, это предоставить родственникам тело и, если понадобится, обеспечить его достойное захоронение. А о чувстве вины придется позаботиться чуть позже, когда я буду в безопасности. — Ты поедешь со мной? — спросил я кошку. Наталья фыркнула в ответ. — Ладно, — тяжело вздохнул я. — Спасибо, наверное. — Интересно, почему ты мне вообще помогаешь? Ты ведь не ответишь? Кошка заурчала в ответ, обдав меня ощущением уюта. — Ну, конечно. Ей же нравится греться в свете моей души. Макаров говорил что-то подобное. Значит, до встречи?» Туманная кошка молча прыгнула в кусты и растворилась в тишине, а я завел машину и поехал прочь от проклятой поляны. Бортовой компьютер не сильно отличался от наших. все таки принципы создания оптимально удобного интерфейса так или иначе приводят к одному и тому же результату. Машины, кстати, тоже мало отличались от наших, Так что с вождением не было никаких проблем. Всю дорогу до города я провел в тяжелых размышлениях над тем, как быть с погибшим мужчиной. Конечно, довольно просто было доказать, что я его не убивал. Есть люди, умеющие чувствовать ложь, да и рано на теле докажут мою невиновность. Но как быть с совестью? Я в этом мире не так уж и долго, а люди вокруг все умирают и умирают. Люди, ставшие близкими, едва знакомые и незнакомые вообще и все их смерти ложатся тяжким бременем на мою душу. Когда я проезжал через небольшой городок на пути к Барсе, у меня проскользнула мысль заехать и купить телефон, чтобы связаться с Джеймсом и Никой. Ведь деньги-то у меня теперь есть, а передвигаться по городу на чужой машине с трупом в багажнике — не самая лучшая идея. Но тратить деньги покойного рука так и не поднялась. Мне очень хотелось пить, но я не смог позволить себе даже купить бутылочку воды. Ведь это не мои деньги. Я ни за что не стану их тратить. Спустя почти четыре часа я припарковал машину у офиса Джеймса. Рубашку на мне можно было выжимать, настолько сильно я нервничал, когда въехал в черту города. Все-таки здесь есть камеры, их не так много, как в Москве в моем мире, до такого уровня здесь еще не дошло, но все равно напряжно. А еще эти полицейские машины, периодически проезжающие мимо. В общем, быть героем фильма в стиле криминального чтива В жизни совершенно не весело. Поэтому, покинув машину, я пулей взлетел по лестнице в офис. «Ну, привет!» — поздоровался я с Мисси, рывком открыв дверь. «Как вы тут без меня?» Девушка уставилась на меня, словно увидела призрака. Хотя призраки-то для ханьё и медиумов дело привычное. А вот мое появление стало для нее настоящим шоком. «Живой?» — удивилась она. «Тот-то Джеймс обрадуется». «Не сомневаюсь». «Неужели он, наконец-то, в офисе?» — притворно поразился я. «Чудеса-то какие!» «В офисе?» — подтвердила женщина. «И не один. Тебе повезло. У него в гостях как раз...» Дверь кабинета Джеймса открылась, и на пороге появился сам медиум в компании широченного бородатого мужчины со смутно знакомым лицом. «Видимо, я просто перенервничал, потому что не узнал своего так называемого отца. Это нужно сильно постараться» ведь я неоднократно видел его изображение в сети и на фотографиях в доме.